Глава 73 Томас кашлял и отплевывался. Сердце никак не могло унять бешеный ритм. Приземлившись на деревянный пол сарая, Томас хотел поскорее убраться подальше от плоспора. Вдруг да вылетит из него осколок чего-нибудь. Пришибет. Но тут краем глаза увидел, как Бренда нажимает кнопки на пульте, и серая стена плоспера гаснет. Позади рамки теперь виднелись кедровые доски, из которых сарай был сложен. Откуда Брэнда знает, как управляться с порталом? «Томас, Минха, на выход!» – неожиданно скомандовала Брэнда. «С какой стати? Они же теперь в безопасности!» «Осталось еще кое-что!» Подошел Минха и помог Томасу встать. «Мозги мои стебанутые дальше думать отказываются!» «Давай просто выполним просьбу барышни!» «Хорошо!» Томас посмотрел в глаза минху Оба они часто дышали, переводя дух и словно бы заново переживая пройденные вместе испытания. На какие-то секунды парни опять ощутили боль утраты от смерти близких. И с ней же облегчение похоже, только похоже, что все позади». Впрочем, для Томаса боль не ушла полностью. Невыносимо было видеть, как погибла ради него Тереза. И теперь, глядя в глаза лучшему другу, Томас едва сдерживал слезы. В эту секунду он поклялся никогда не говорить Минха о последней просьбе Ньюта. — Хорошо, это ты верно подметил, кланкорожий, — сказал наконец Минха без фирменной ухмылочки. По взгляду стало ясно, он всё видит и разделяет боль Томаса. Вместе им вспоминать о потерях до самой смерти. Минха вышел, и Томас, выждав какое-то время, последовал за другом. Едва ступив за порог, он встал, как вкопанный. Перед ним раскинулась часть мира, которая, по слухам, давно перестала существовать. Зеленая, дышащая жизнью. С вершины холма Томас видел поле, высокую и сочную траву, цветы, по которому бродились спасенные им люди. Кто-то радостно бегал и скакал. Справа склон холма переходил в долину, поросшую лесом, что тянулся на многие мили и упирался в скалистые горы. Острые пики пронзали безоблачное голубое небо, слева же... Луговая трава постепенно сменялась короткой и колючей. Начинался песчаный пляж. Океанские волны, темно-синие, увенчанные белыми шапками пены, лизали берег. На ум пришло одно слово — рай. Томас надеялся, что однажды всем сердцем сумеет порадоваться этой красоте. Позади хлопнула дверь, загудело пламя. Бренда вышла из сарая и плавно отвела Томаса подальше от горящего строения. «Это ты для надежности?» — спросил он. «Для надежности», — ответила Бренда и улыбнулась так тепло и искренне, что от сердца даже отлегло немного. «Мне жаль, что с Терезой так вышло». «Да», — только и смог выдавить Томас. Больше Бренда ничего не сказала. Да и не надо было. Вместе с Томасом она спустилась с холма к остальным, израненным и усталым, победившим Дженсона и наемников в последнем бою. Томас встретился взглядом с Фрайпаном, как совсем недавно с Минху. Потом все дружно обернулись и посмотрели на горящий сарай. Спустя несколько часов Томас, болтая ногами, сидел на краю обрыва у самого океана. Закатный горизонт словно пылал огнем. Ничего прекраснее Томас в жизни не видел. Минха внизу командовал. Жить решили в лесу, и он рассылал группы в поисках еды, назначал часовых и строителей. Вот и хорошо, больше ни капли ответственности Томас на себя не возьмет. Уставший душой и телом, он надеялся, что в этой части света их никто не потревожит. А остальной мир пускай разбирается со вспышкой, лечить или не лечить. Поиски лекарства будут долгими, трудными и страшными. Томас участвовать в них не намерен, с него хватит. «Эгей!» — окликнули его. «Бренда!» «Привет, присаживайся!» – пригласил ее Томас. «Спасибо!» – девушка плюхнулась рядом. «Из окон лаборатории я тоже видела закаты, правда, они казались не такими яркими!» «С пороком все кажется обманом!» Перед мысленным взором встали Чак, Ньют, Тереза. И Томас вздрогнул. Накатила тоска. Несколько минут прошло в молчании. Томас и Бренда смотрели, как догорает день, как вода и небо из оранжевых становятся розовыми, потом пурпурными и темно-синими. «Что сейчас творится у тебя в голове?» — спросила Бренда. «Ничего. Абсолютно устал я думать». Томас сказал это совершенно серьезно, впервые почувствовав себя свободным и в безопасности. Дорого он заплатил за такое счастье. Томас просто взял Бренду за руку. Больше он в ту секунду ничего не хотел. Нас около двух сотен, и у всех иммунитет, — заметила Бренда. Неплохое начало. Томас взглянул на нее. Откуда такая уверенность? Может, Бренда знает нечто такое, чего не знает он? Что ты имеешь в виду? Бренда поцеловала его в щеку, затем в губы. «Ничего, совсем ничего!» Выбросив из головы лишние мысли, Томас притянул Бренду поближе к себе. Сверкнув напоследок раскаленным краем, солнце спряталось за горизонтом. Эпилог. Окончательный меморандум — это порог. Дата 232.4.10. Время 12.45. Кому? Моим коллегам. От кого? Ава Пейдж, советник. Тема «Новое начало». Итак, мы потерпели крах, но вместе с тем и победили. Первоначальный вариант действий не принес плодов. Матрицу мы так и не собрали, не нашли вакцины. Однако я предвидела подобный исход и разработала альтернативное решение – спасти хотя бы малую часть нашей расы. Мои партнеры, двое агентов иммунных, успешно внедренных в группу испытуемых, довели план до конца, что даст наилучший результат в борьбе за выживание. Большая часть сотрудников это порог настаивала на том, чтобы возобновить эксперимент и обращаться с подопытными более жестко, копать глубже. Однако при этом они упускали из виду очевидный факт Иммунные – иммунная единственная надежда этого мира. Если все прошло согласно моему плану, то мы отправили умнейших, сильнейших и отважнейших представителей цивилизации в безопасное место, тогда как остальным предстоит погибнуть. надеюсь «Через столько лет порог отдал долг, ответил за преступления наших предшественников в правительственных кругах. Да, в отчаянии после природной катастрофы они пошли на крайние меры. Для контроля численности населения выпустили на свободу вирус вспышки. Ужасных последствий никто не предвидел. Это порог пытался исправить ошибку, работал, искал лекарства». И хотя эксперимент окончился провалом, мы все же заранили семя будущего для человечества. Не знаю, каким порог войдет в историю, но его единственной целью всегда было спасение мира. В конце концов, часть его мы спасли. Не зря мы внушали каждому из наших субъектов, что порог — это хорошо. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.